Глава 21. Сашка Нагар оглядывал нашу короткую ширенгу с тем самым выражением на морде, что возникает у кота при виде кучки коричневой субстанции, заумно именуемой фекалиями. «Да», — протянул он, постукивая по глянищу сапога, гладко оструганной палочкой. «Когда Пашка озвучил задачу, я понял, что дело гиблое». «Но чтоб настолько...» Его можно было понять. Приняв нас в группу, он обозрел статы после ускоренной прокачки с рейдом Легиона. Несмотря на солидные цифры уровней, по статам мы так и оставались дрыщами-нубами. Подойдя к Страусу, Нагар замер, изучая физиономию клавишника. Как всегда, когда дело касалось физической работы, даже в игре, энтузиазм Страуса приобретал минусовое значение. «К местному базару, чтоб не приближался», — распорядился Нагар и двинулся дальше. «Почему?» — не понял Страус. «Потому что от твоей кислой морды там все молоко нахрен створожится», — через плечо объяснил Нагар. «Кто за него платить будет, я? Да оно мне нахрен не нужно». А теперь упал и десять раз отжался за разговор в строю без разрешения. Страус открыл было рот для возмущения, но, вспомнив условия тренировок, исключающие любое неповиновение инструктору, с унылый рожей упал в пыль и принялся изображать нечто похожее на предсмертные судороги червяка. Секрет всего театра одного актера заключался в повышенном до предела уровня ощущений, создавших неплохой эффект присутствия. То было условие Снегова. По его словам, это позволит оценить серьезность наших намерений. Чтобы не нарваться на ПК при повышенных болевых ощущениях, смотр проводили в нашем новом помещении, да еще и под бдительным оком Ксюше. Она собиралась отправиться со мной ко второй точке, обозначенной Эйдом на карте, но узнав, что Нагар будет проводить нашу тренировку, соизволила остаться в качестве зрителя и теперь наслаждалась зрелищем, стоя в сторонке. Глиста обморочная, вздохнув оценил потуги клавишника Сашка. Хы -хы", заржал было витек, но осекся, обнаружив, что стоит нос к носу с Нагаром. Команда ржать, была? поинтересовался разведчик. «Не», — протянул Витя, понимая, что сейчас и его настигнет кара, и не обманулся в своих ожиданиях. «Двадцать пять отжиманий», — приказал Сашка. «За что?» — возмутился такой несправедливости Витёк. «Страусу десять!» «Отставить отжимания», — оборвал его нагар. Витя облегченно выдохнул и ухмыльнулся возмущенно выпучившему глаза Страусу, как оказалось, зря. То, что не доходит через уши, — Сашка воздел свой самодельный стек, — и чужие ошибки доходят через другие детали организма, например, друзей-сокомандников, ибо группа — это единый организм, в котором только что взбунтовалась печень. Стек нацелился на Витю. Мерзко усмехнувшись, разведчик продолжил. «Поэтому печень стоит, остальные упор лежа принять». На раз отжимаемся и кричим Спасибо, Витя, на два выпрямляем руки. Но, чего застыли, потрошки, ждете приглашения с герольдами и фанфарами? Витя раскрыл было рот для протеста, но наши мрачные лица сподвигли басиста к индивидуальному эволюционному прорыву, включившему разум. Захлопнув пасть, витюк виновато понурился. Делай раз, организм, скомандовал Саня. «Спасибо, Витя!» — заорали мы, плюхаясь на грязный каменный пул. «Задницы не отклячивать, не в порнухе снимаетесь!» Запыленные сапоги зеленого садиста остановились перед моим лицом и брюхом в пыль не падать, смотреть вперед. «Два! Кира! Меньше эротики, больше дела! Гарик руки ровно, не хрен сутулого примата изображать!» В этот момент Сашка прочно занял первое место в моем личном рейтинге гвнюков, уверенно оттеснив ухо и далеко обойдя жабу. Идея привлечь его для прокачки больше не казалась мне такой уж удачной. Сашкина кошка также стремительно теряла мою симпатию, то и дело прибегая по нашим спинам с полного благоволения своего хозяина. «А ты чего замер, архиаптерик смутировавший?» — поинтересовался Сашка у Устрауса. «Так это...» «Сделал десять», — опасливо косясь на Ногара, ответил клавишник. «Ну и отлично!» — ухмыльнулся Саня. «Теперь ты вновь един с коллективом. Раз!» Пытка завершилась только когда мы все попадали на пол, не в силах пошевелиться. Лично я почти увеличила выносливость на одну единицу, и это с учетом расового штрафа. Ребята же должны были увеличить стат на одну-две единицы». Нагар милостиво разрешил нам напиться восстанавливающих бодрость зелий и спросил, «Кто ответит, почему я заставил отжиматься вас вместо этого обалдуя. Стэк указал на гневно сопящего Витька. «То, что я чудак на букву «М», мне известно и без вас, так что жду внятного ответа». Иных версий, кроме озвученной самим Сашкой, ни у кого из нас не оказалось. Нет, я могла бы добавить к чудаку на «М» еще с десяток столь железных эпитетов, но подозревала, что это тоже было бы неверным ответом. Сашка цыкнул зубом, мерзенько так вздохнул, дескать, ну что взять с убогих, и, почусывая трущуюся о его ногу мурлин, снизошел до пояснения. «Вы взялись работать в команде? Как я уже говорил, команда — это единый организм». «Любой косяк одного из вас может стать звездецом для всех остальных. Пока вы не уясните эту аксиому, толку не будет. Отвыкайте мыслить «я», привыкайте мыслить «мы». То есть ставить в главу угла интересы команды, а не себя любимого. Понятно?» «Но мы же не в армии», — простонал Страус, недобро косясь на разведчика. «Мы ж в игре!» Сашка картинно закрыл глаза ладонью и вздохнул. Нет, это эталон непрошибаемости. Ты не страус и даже не орнитомим. А мебы ты с ложноножками в растопырку, сделай одолжение до трилобита и эволюционируй, чтоб хоть Ганглии образовались для какой-никакой умственной деятельности. В общем, страус, смирно, остальные упор лежа принять. Делай раз, ведь обказал клавишнику пудовый кулачище и первым брякнулся на пол. В этот раз лидером моего личного чартера говнюков вновь стал страус, вернув позиции, завоеванные путем поджога доверенные ему квартиры. К моему удивлению, в этот раз мы продержались чуть дольше. По крайней мере, я смогла отжаться на два раза больше, чем в прошлый раз, и даже Мурлен не так мешала. А еще моя выносливость наконец-то поднялась до десяти единиц. «Не дошло?» интересовался Сашка, злобно зыркавшего на него клавишника, пока мы жадно присосались к фляжкам с зельями. «И не дойдет, если нам не объяснить», — упрямо скрестил руки на груди страус. «Мы просто в игрухе. К чему весь этот пафос?» «Пафос у тебя сейчас на роже поправил его Сашка, жестом подзывая соблезубую питомицу. «Так вот, горе-фрондер, объясню. Это просто игруха, ваш шанс в реальной жизни». Здесь вы зарабатываете успех, который в реале превращается в презренный металл, именуемый денежными знаками. Ты вот сюда конкретно на кой приперся? Зеленый палец обвел зал. Работать с группой, зарабатывать успех? Или стоять в позе обиженного детитки, лапая себя за молочные железы? Страус почесал затылок, оглянулся на нас, принял положение упор лежа и молча начал отжиматься. Вот тот же, хмыкнул Саня. «Про три испытания слышали? Вода, огонь и медные трубы. Вот сейчас вы проходите испытание водой. Как вода выглаживает камень, так вы теряете все лишнее и мешающее, например, эгоизм. Огнем для вас станут выступления, ну а медные трубы, до них вам еще нужно дойти». «Вам билеты нужно было на это шоу продавать», — заявила Ксюша, над головой которой с первых минут появилась иконка записи. «Сколько нужно заплатить, чтобы ты так мимо со сганком воспитывал?» госары денег не берут, сударыня», — отшутился Сашка. «А великовозрастных детиток требующих воспитания, мне и в жизни хватило, чтобы в игре еще время на них тратить. Лучше используйте этих двоих в качестве средств разминирования местности. И польза будет, и время, деньги и нервы не нужно тратить». «Не мрут!» Горько вздохнула Ксюша и развела руками, признавая собственное бессилие. «Ну так отлично! Представляете, сколько ими территории расчистить можно!» Усмехнулся Сашка и уже нам рявкнул. «Так, харе прохлаждаться!» Вышли из игры, вернули чувствительность к обычным настройкам и через две минуты предстать пред мои ясные очи. «Мурлен, ко мне!» Через несколько минут игроки с интересом наблюдали бегущие в ногу строй, орущие простенькую песенку из мультика про Винипуха. песню!» — скомандовал Сашка, когда мы добежали до стройки. Работа над банком и аукционом тени кипела. Игроки таскали камни, толкали тачки с песком и раствором, с грохотом сколачивали и возводили лица которым вели сходни из досок, хлипкие и небезопасные даже на вид. И поэтому всему скрипучему великолепию носились строители, ежесекундно рискуя сверзиться вниз, навстречу перерождению через 12 часов. «Чур я с тачкой!» — моментально застолбил себе работу Витёк. «Стоять, воин-строитель!» — остудил его пыл Сашка. «У меня задача прокачать вам выносливость и несклонность к суициду!» и кивнул на неудачника, подгруженной тачкой которого сломалась сходня. Игрок с руганью свалился вниз, потеряв разом 95% здоровья. К нему устремился хил — восстанавливать рабочую силу. «Бардак!» — резюмировал Сашка. «Вавилонское столпотворение, версия 2.0, оцифрованная А я с детства ненавижу бессмысленный ручной труд, да еще и с грубыми нарушениями техники безопасности, так что первым нашим вкладом в организацию процесса станет постройка подъемного крана». Чего? опешил ветек. Подъем на ва. Кра на, по слогам повторил Сашка. Такая хреновина, которой грузы поднимают или опускают. Не, я слышал, что зачастую деятели культуры живут в другом мире, но ты что-то прям далеко в него ушел, если даже таких вещей не знаешь. Кран я знаю, обиделся зверь, но мы же не инженеры, чтобы его строить, тем более в игре. «Тут это вообще возможно?» «Невозможное мы делаем сразу. Чудо требует некоторой подготовки», — хлопнул его по плечу Нагар. «Значит так. Вот там, видите, груды балок над руинами?» Палец Орка указал на рассыпавшийся дом, из которого словно ребра торчали деревянные балки. «Волочите их сюда. Кирюха, ты со мной будешь помогать тут». С этими словами Нагар Сашка выудил из одного из своих бесчисленных подсумков свернутый в рулон портняжный метр и карандаш. «Если бы я хотела заявить протест, посчитав, что меня пристроили к самой легкой работе, то уже через пару минут желание бы вставать пропало». Сашка гонял меня в хвост и в гриву. Пока ребята таскали балки, я успела несколько раз сбегать на самый верх стройки, помогая измерить высоту здания, перетащить у ему ящиков с гвоздями и скобами, бухт канатов и разнообразных блоков и роликов, выбитых орком у местного прораба. Мурлин помогала в меру сил, путаясь в ногах и суя любопытную морду под руки. Через несколько часов возводимая разведчиком конструкция действительно превратилась в примитивный подъемный кран для чего-то снабженный громадным колесом, вроде того, в котором бегают домашние грызуны, а я прокачала выносливость еще на две единицы. «Теперь нам нужен двигатель», — Сашка подозвал игрока-прораба и сообщил. «Тащите животину помощнее!» «Мурлин, это залет!» Последняя адресовалась кошке, радостно устроившей тыг дым в колесе, пока хозяин отвлекся. Услышав Сашкин рев, соблезубая выскочила из колеса и с максимально честной рожей принялась точить когти об кусок балки. «Хвост торво пообещал ей нагар и вернулся к разговору. «В колесо!» — я понял. Прораб Дроу усмехнулся. «У меня идея получше, чем Пэта загонять!» Парой минут спустя в колесе с пыхтением перебирали ногами игроки, чем-то проштрафившиеся перед прорабом. И не только перед ним. Среди залетчиков пыхтели Ксюшины любимчики Мимас с ганком. «Лучший день в моей жизни», — широко улыбаясь, призналась Ксюша. При виде ее злорадного оскала Санек явно проникся уважением к коллеге. «Пошли на другую сторону», — скомандовал он нам. «Второй кран строить». «Мурлин, ко мне!» К концу строительных работ я прокачала выносливость до 16 единиц и подняла репутацию с городом, преодолев половину пути до значения «дружелюбие». Ребята, которых расовые штрафы не ограничивали, и вовсе качнули заветную характеристику до вменяемых размеров. Во всяком случае, теперь мы могли отыграть около получаса без критических затрат бодрости. Да и снеговую волю, он гонял бы нас до самого отбоя, но его выдернули в реал, и мы радостно побросали тачки, кирпичи и прочий инструмент. Ну что, теперь-то лобаем? С надеждой спросил Юрка, утирая со лба несуществующий пот, а то у меня впечатление, что мы строительную карьеру строим, а не музыкальную. Сперва я сгоняю по квесту ко второму мастеру. Я взглядом указала на бдительно осматривающуюся Ксению. «Не вот ее рядом, нас бы явно укокошил Вюлев или кто-то из его новых дружков. Возвращаемся на базу, мы с Ксюшей и Эйдом прыгаем во вторую точку и выясняем, какие там перспективы. Может, изготовить инструменты получится дешевле, чем купить?» «Ну давай», — махнул рукой Чарский. «Мы пока другие статы покачаем. Лишним не будет». «Я с Киркой!» — тут же встрял Витек. «Мало ли что!» Взгляд его то и дело возвращался к чернокнижнице, и никто не сомневался в истинной мотивации зверя. Хлады, только чур ни на кого не на нахрен не слать и вести себя прилично», — предупредила я. «Мы прыгаем на территорию Картаса. «Да я сама вежливость», — с видом оскорбленной невинности заявил Витек. На нем скрестилось четыре скептических взгляда, и зверь смутился. «Да норм все будет», — пообещал он. «Ладно, помчали». Я взяла в руки Эйд и начала играть, активируя «Заслон сути». Благодаря повышению уровня теперь я могла оставаться инкогнито 105 минут каждые 22 часа, лишь бы этого хватило на раскрутку задания в картосе. После Руанора, которые в это самое время исследовали игроки Легиона, я ожидала что-то особенное. Зловещие катакомбы, закрытую локацию, храм Орчьева Шаолиня. Но портал выбросил нас на площади совершенно рядового города, населенного людьми. Да, пусть в новой фракции они пафосно именовались «темными», но оставались все же теми же обыкновенными людьми. Типичный средневековый городок с двухэтажной застройкой, обнесенной стеной. На меня особого внимания не обращали. картас был богат и не такими уродцами, да и на фоне могучей фигуры зверя я попросту терялась. «Вызывай провожатого, не будем терять время», — скомандовала Ксюша и собрала нас всех в группу. Едва явившись, Эйд устроил ей форменный допрос, выясняя, что удалось обнаружить в Руаноре, исправились ли соратники Ксении с загадочным защитником. Увы, порадовать его было нечем. С нашей гибели прогресса в разгадывании загадки города не было. «Руанор простоял не одну сотню лет, подождет и еще», попыталась я вернуть Эйда в деловое русло. «А мастер, способный восстановить лютню, нам нужен как можно быстрей». «Вспоминай, где он жил». Дух завертел головой и признался. «Тут многое изменилось. Мне нужно время». Выведя отдельный таймер действия заслона сути», я в компании Вити и Ксюши последовала за Эйдом. На то, чтобы отыскать приметные издания, у духа ушло минут пятнадцать, зато после он уверенно повел нас по узким улочкам, остановившись перед роскошным особняком, обнесенным внушительным забором. Родовое поместье рода Хеймов. Объявил Эйт и громогласно постучал в ворота. В этом роду из поколения в поколение передавали секреты работы с инструментами, если где-то и спасут лютню то только здесь». В воротах открылось небольшое смотровое окошко, из которого недружелюбно смотрела откровенно бандитская Харя. «Чего надо?» — поинтересовался незнакомец. «Нам нужны услуги мастера из уважаемого семейства Хеймов», предчувствуя недоброе, сообщила я. «Валите отсюда», — ответили из-за ворот. «Это поместье достославного Хатта Касума. Семейство Хеймов уже лет сорок, как никем не уважаемые, и не владеет этим поместьем. Если их последний выродок еще не сдох, то поспрашивайте о нем в трущобах. Задание «Спасти из огня» обновлено. Описание. Отыщите последнего представителя рода Хеймов и убедите его восстановить поврежденную лютню. Награда неизвестна. Штраф за провал, отказ от задания, блокировка предмета Эйт.